Глава двадцать «Трибуны ревут. Я стою на одном колене с отведенным в сторону древком копья. Наконечник в крови. Красная капля, сорвавшись, падает на песок. Кротов скулит в полутора метрах от меня. Ему больно. Кому угодно не понравится, если его ткнуть копьем в ягодицу. Теперь этот придурок не сможет нормально сидеть за партой недели-две». Опять же зависит от целителей, лучшие из которых для верхушки клана Юля уже спешила на выручку Я выпрямился, крутанул копье и поставил древко на землю Не знаю, на что рассчитывал этот идиот, когда заявил на поединок древковое оружие Я одинаково хорошо владею короткими и длинными клинками Дробящими и метательными игрушками Копьями, трезубцами и алибардами. Мне вообще пофиг, чем наказывать местных отморозков. Барский встретил меня неподалеку от будки охранницы, когда я уже переоделся, сдал оружие с защитной экипировкой и поднялся из арсенала по крутым бетонным ступенькам. Надо поговорить. Высокородный решил снизойти до Грязнюка? Я ухмыльнулся в лицо Седовласому. «Перестань ломать комедию». Барский поморщился. Скажи лучше, чего ты добиваешься? Я кинул своего оппонента насмешливым взглядом. Это переговоры, Ариста плотно сжал губы. Желваки заходили ходуном, но других признаков сдерживаемой ярости видно не было, разве что взгляд, которым лев пытался меня испепелить. Не совсем. Тогда до свидос. Я двинулся по дорожке в сторону школы, не удостоив Барского своим вниманием. Со спины тот вряд ли будет нападать, а если и нападет, реакция у меня отменная. «Ладно». Упырь догнал меня через десяток метров и зашагал рядом. «Пусть будут переговоры». «А если так?» — сказал я, не изменившись в лице. «То вот мои требования». Ты отваливаешь от меня и моих друзей, даешь спокойно доучиться без всего этого дерьма, отзываешь шавок из вассально зависимых родов. Никаких купленных бритеров и прочих наемников. Всяких неудачников, задолжавших денег твоему папочке, я тоже видеть не должен. — Многовато хотелок, — процедил Седовласый. — Я здесь должен разговаривать с позицией силы. «Не похоже, чтобы твоя сила помогла Кротову и Брузовой». Молчание. «Что взамен?» — угрюмо произнес Барский. «Мы сделаем тебя старостой. Игорь станет твоим заместителем. Формально ты одержишь победу и завоюешь уважение одноклассников. Неформально классом продолжит управлять Гриднев, и всю свою привычную работу будет делать он». «Это все?» «Нет». Я оставлю тебя в живых и больше не трону твоих приспешников. Ты, в свою очередь, не будешь через папочку гадить Игорю с Ираклием. Что ты имеешь в виду? Игорь хочет быть пилотом меха. Ираклий может пробудиться. Если их пригласят в клан, держись в стороне. Барский фыркнул. Гриднев — кинетик. У него может прокатить. А этому кучерявому болвану точно ничего не светит. «Тем более, добиваю последним аргументом, ты ничего не теряешь». Барский резко остановился. Я последовал его примеру. Несколько секунд мы сверлили друг друга глазами, не произнося ни слова. Мне этот тип откровенно не нравился. Аристо платил взаимностью. И все же противостояние затянулось. Мы оба в тупике, потому что Барский осознает уровень моей подготовки и не хочет ввязываться в открытую драку. Я же не собираюсь переходить дорогу главе рода, который способен стереть меня в порошок. Ну или создать кучу проблем, от которых придется бежать в другую часть страны. При этом мы можем отыгрываться на друзьях-приятелях враждующей стороны до бесконечности». «Наверное, Лев мог бы попросить папочку подослать ко мне наемных убийц. Вопрос в том, к чему это приведет. Один такой случай известен, но я по-прежнему жив и здоров, в отличие от Мстителя. Второй момент — папочка вполне мог и отказать. Да, манипуляторы, да, яблоко от яблони, но разбирайся сам, сынок, в своих школьных проблемах, иначе какой из тебя глава рода в будущем?» «Перемирие». Задумчиво произнес Барский. «Но учти, я буду всеми силами препятствовать, если ты захочешь вступить в клан. У отца достаточно влияния. Мне плевать, перебиваю мажора, я не собираюсь вступать в клан». Лев обдумал информацию и нехотя произнес. «Ладно, конец войне, пока ты не свалишь из гимназии». Но с окончанием школы заканчивается и наш договор. «Согласен. Даешь слово?» Барский, поколебавшись, заговорил. «Клянусь именем своего отца и честью рода, что до конца твоего обучения в гимназии Эфы не буду наносить ущерб прямо или косвенно тебе, Сергей Иванов, и твоему окружению. Неважно, кто это будет». «Со своей стороны исполню все, что обещал. Протягиваю аристократу ладонь». Брезгливо поморщившись, Барский скрепил нашу сделку рукопожатием. «Разумеется, я понимаю, что нажил смертельного врага. Барский относится к категории мстительных и злопамятных людей». Наверняка он внес меня в свой черный список и захочет отыграться за унижение в будущем. Успехов ему в этом начинании, потому что я не собираюсь задерживаться в фазисе надолго. Жизнь — штука непредсказуемая. Получу аттестат, рвану в другую агломерацию и посмотрю, как далеко можно зайти со своими навыками». В прошлой жизни мне удалось отойти от дел и отдохнуть на райском островке незадолго до смерти. Почему бы не повторить успех? Вот подкоплю деньжат, разберусь со всеми заданиями администратора, а там, глядишь, переключусь на что-нибудь безопасное. Открою лавку древности, например. Мысль, кстати, неожиданная. В роли торговца артефактами я себя не представлял от слова совсем, но почему бы и нет? «У меня есть компас. Буду искать с его помощью что-нибудь крутое. А еще можно заделаться учителем фехтования. Тоже вариант». «Может, ты и прав», — бурчал Гриднев, когда мы ехали на трамвае в сторону кланового госпиталя. «Как по мне, надо было хреначить всех этих уродов. Достали уже». «В душе я был согласен со старостой, но преследовал свою выгоду». Конфликт притягивал всеобщее внимание и вызывал пересуды. Я же хотел уйти в тень. И кто бы лежал в больничке завтра? Поворачиваюсь к Игорю и заглядываю ему в глаза. Ты? Ираклий? Это хорошая сделка. Мы не можем воевать до бесконечности. За окнами трамвая разворачивались змеиные кварталы. После занятий мы решили навестить Регину, которая уже пошла на поправку. Моро, сославшись на то, что ей надо заскочить домой, уехала на родовой тачке в сопровождении водителя-охранника. Подозреваю, что истинная причина такого поступка крылась в требованиях главы рода. Моро была потенциальной наследницей, и ее безопасность ставилась превыше всего. Водитель показался мне одаренным. Я уловил скрытое движение Ки. Поделился своими наблюдениями с Гридневым. «Все правильно», — кивнул староста. «Через несколько недель после инициации одаренные начинают чувствовать друг друга». «И ты меня чувствуешь?» «Конечно, если ты применяешь свои сверхспособности». «Интересно. Значит, охранник прокачивал через себя энергию, пока Мороз оделась в машину. И кем он мог быть? Телепатом, эмпатом, ясновидцем? Последним вряд ли». Что ж, Моров ввязалась в большую игру. Теперь бессмертная защищает интересы клана на большом турнире, и беспокойство ее отца вполне объяснимо. Мы, как рядовые плебеи, воспользовались услугами общественного транспорта. Я, Ираклий и Игорь. Купили фруктов у торговки на углу, загрузились в переполненный автобус и покатили к сердцу города. Выйти пришлось на углу Малой Артамоновской и Шустовского бульвара. Дальше начинались владения клановцев. Охраняемая территория с собственной службой безопасности и правилами внутреннего распорядка. Так, через мины и кварталы не ездили автобусы, троллейбусы и трамваи. Канатка тоже огибала эти земли стороной. Зайти во владение эфы пешком, пожалуйста, или заехать на своей машине. Только подготовьтесь морально к тому, что вас будут останавливать представители службы безопасности, интересоваться документами и целями визита. А так, город как город, чистые улицы, ровные тротуары, озеленение, есть магазины, только они все дорогие, парикмахерские, салоны, клубы по интересам, все премиальное с запредельными для простых смертных ценниками». Присмотревшись к этому райончику, я обнаружил и другие отличия. Во-первых, здесь не было так называемых «бирж» — скоплений небритых оборванцев, пьющих пиво и ничего не делающих. Во-вторых, я не заметил цыган, которые в других частях города разгуливали свободно. Попрошаек и фейковых инвалидов как ветром сдуло, у входов в магазины они не встречались. Отсутствовал разбросанный абы где мусор — которые, по мнению коренных обитателей Фазиса, порождают исключительно чайки и туристы. Дальше больше. Малоэтажная застройка. Преимущественно виллы. Причем некоторые дома напоминали дворцы, а другие вообще нельзя было разглядеть за высокими заборами, туями и прочей садовой порослью. Зато хватало вычурных гербов на массивных чугунных воротах с ручной ковкой. Здания на 3-5 этажей оказывались либо финансовыми организациями, либо закрытыми ЖК для простолюдинов-клановцев с собственными парковками, бассейнами и придомовыми рекреационными зонами. Никаких посольств, консульств, зарубежных представительств. Змеиные кварталы для своих. Маро встретила нас у остановки и повела тихими улочками в сторону госпиталя, в котором лежало изрядное количество моих знакомых. Трижды нам встречались пешие патрули. Стражи порядка Змеиного квартала не носили специальную форму и ничем не напоминали полицейских. Это были подтянутые и серьезные ребята в дорогих пиджаках с вездесущим гербом дома Эфы. Отличие символики бросалось в глаза сразу – На фоне атакующей змеи были изображены два скрещенных меча и треугольный щит. «Вход в госпиталь разрешен клановцам», — сообщила Маро. «Я постараюсь вас провести, но ничего не обещаю. Это одно из самых охраняемых мест в кварталах». «И что нам делать?» — возмутился Ираклий. «Смириться с неизбежным», — ответила бессмертная. «Если пройти не дадут, поприветствуйте Регину с улицы». Я подведу ее к окну палаты. Госпиталь расположился в гуще реликтового леса, едва ли не самой крупной парковой зоны на территории кварталов. Сосны, можжевельники, искусственный пруд и высокий металлический забор. Кое-где даже располагались камеры наблюдения, громоздкие и неуклюжие, но для 1978 года передний край науки. На КПП нас не пропустили. Охранник сказал, что Маро, учитывая ее статус, может навестить пациента госпиталя. Нам же придется подождать ее здесь, у ворот. Впрочем, СБшник оказался дядькой добродушным. Позвонил куда следует, выяснил, что Регина сейчас находится в палате, позвал ее и организовал нам встречу. Как выяснилось, без охраны пациентам запрещено покидать территорию госпиталя, но через забор общаться можно. Не прошло и десяти минут, как мы увидели свою подругу. Бледную, еле передвигающуюся, но живую и выздоравливающую. «Ребята!» — восхитилась девушка. «Как я рада вас видеть!» Фрукты мы передали через охранника на проверку и соответствие стандартам. Просовывать мандарины и хурму через решетку забора нам запретили категорически. «Боятся отравлений», — слабо улыбнулась Регина. «Правильно делают. Вступила из-за руководства госпиталя Моро. Именно поэтому здесь безопасно. Ничто не мешает мне достать нож и зарезать ее через прутья». Скептически бормочет Гриднев. «А ты попробуй», — хмыкнула Кабалия. «Шутишь? Тут везде камеры». «Конечно, шучу. Не надо такое делать. Просто поверь мне на слово, ограждение имеет каббалистические вставки и артефакторную защиту». Быстро летящие предметы, острый металл — все это замедляется и отводится силовым полем. «Отводится — Отводится? — переспросил я. — Меняет траекторию, — пояснила бессмертная. Знакомая технология. Прыгуны, решившие телепортироваться внутрь бродяги, перемещаются в совершенно непредсказуемые локации. Не думал, что речь идет о силовых полях. — Сергей разобрался с Брузовой, — сообщил Раклий. Правда? Регина посмотрела на меня со смесью благодарности и вины. Извините, что пошла на тот бой и вам ничего не рассказала. Не извиняйся, отмахнулся я. Просто не делай так больше. У нас перемирие с Барским, добавил Игорь и новый староста. Кто? Заинтересовалась девушка. Барский, ответила Маро. Глаза ботанички округлились. Это прикол? Нет. Я решил окончательно объяснить всем политику партии. Это жертва. Я договорился о перемирии до конца нашего обучения в школе. Мы не трогаем их, они нас. «Странно, что ты поверил», — вздыхает Раклий. Он дал слово, Пожимаю плечами. «Если дал», — поддержала меня Регина, — «то исполнит обещанное». «Для меня это какая-то магия, но аристократы придерживаются своеобразного кодекса чести. Даже выродки наподобие Барского выдрессированы до такой степени, что не могут нарушить клятву, пусть она и давалась простолюдину без свидетелей. Посмотрим», — пробурчал Гриднев. «Я мыслями был уже далеко. Перед моими глазами разворачивались заснеженные сибирские просторы».